3. Вернувшись, Артур решил первым делом зайти к Розе. О своем визите к ней Ричарду он, разумеется, ничего не сказал. Были моменты, о которых ему не стоило знать. По дороге в замок Артур дал себе обещание, что сам разберется в этом запутанном деле. Женщина сидела напротив зеркала и, примерив очередные серьги, любовалась собой в отражении. Артур, здравствуй. Не ожидала, что зайдешь. Поговорить с тобой хочу, ответил мужчина, закрыв дверь. Наедине. Проходи, пожала плечами Роза и встала со стула. Артур замахнулся на нее, и когда ей показалось, что он нанесет удар, он сомкнул руки на ее шее и прижал к стене. Что ты себе позволяешь? возмутилась женщина, вскрикнув от страха. Напротив себя. Она сейчас видела настоящего зверя. Мне надоели твои выходки, дорогая. Ричард узнает, он тебя убьет. Уверена? Я тебе открою тайну. Ты последний человек, кого он послушает и кому поможет. Ты совершила много ошибок. Ты помогла сбежать Патрику. И я готов голову положить на отсечение, что это не все, на что ты способна. Он сильнее прижал ее к стене, не ослабляя хватку. «Отпусти! Мне больно!» «Будет еще больнее, если ты мне все не расскажешь», — злобно проговорил мужчина. «Мне тяжело говорить. Отпусти!» Артур убрал руку с ее шеи. Мгновенно она откашлялась, ловя ртом воздух. «Сегодня утром в лесу было найдено тело человека. Я узнал этого парня. Он из города. Не местный. Я-то здесь при чем?» «Слишком много всего произошло. Убийство Патриции, исчезновение Елены, побег Патрика, и через несколько недель в лесу мы находим чужака, растерзанного волками. Артур, я не понимаю тебя. Кто-то из наших недоброжелателей желает знать о том, что у нас здесь происходит, и посылает в наши края своего человека, чтобы тот встретился с кем-то из наших людей, кого мы... Он повысил голос. «Считаем своим, и этот предатель передает все, что происходит нашим врагам». «Ты думаешь, это я?» «Да. Видишь ли, ты ненавидела Елену. Патриция расправляется с ней. Патрик случайно убивает ее. А затем ты помогаешь в побеге этому человеку. Ты делаешь все, чтобы навредить и сделать больно Ричарду. Или я не прав?» «Это не совсем так», — прошептала Роза, не сводя глаз с лица напротив. «Я тебя внимательно слушаю. Я действительно встречалась с человеком из города. Он прибыл ночью. Дальше. Он принес мне кое-что», — проводя рукой по багровой шее, сказала Роза. «Что? Я не собираюсь из тебя клещами все вытаскивать. Говори быстро и по делу». «Яд». На лице Артура появилось удивление, вперемешку со страхом. «Зачем?» Роза смотрела ему в глаза. Она понимала, что сейчас ее жизнь висит на волоске, как только она назовет настоящую причину. «Я хотела покончить с собой», — крикнула она. «Вот и вся правда. Ты доволен ответом?» «Для чего тебе это?» «Да потому что я не могу так больше...» Я не нужна своему мужу. Он всю жизнь мне изменял, мне надоело. Ты столько времени боролась с неизлечимой болезнью. Смогла победить ее. И, пройдя столько испытаний, решила так нелепо свести счеты с жизнью. Представь себе «да». Отдай мне эту дрянь, недолго думая, сказал Артур. Я его выбросила, быстро ответила женщина. Этот ответ мужчину не устроил. «Роза, ты мне его отдашь или я сам заберу?» Она встала с кровати и со страхом в глазах и недовольством на лице подошла к шкафчику. Достав оттуда красную шкатулку, она медленно взяла его. От волнения ее руки сильно тряслись. А говорила «нет». «Вот как тебе можно верить?» Артур подошел к ней и вырвал пузырек у нее из рук. Он увидел внутри белую жидкость, которой осталась совсем немного. Здесь ведь было больше, не так ли? Я хотела выпить, но в последний момент вылила больше половины. «Ты обманываешь меня опять!» — крикнул он. «Говори правду, иначе я прямо сейчас заставлю тебя это выпить!» Артур перевел взгляд на нее. Она не сомневалась, он сможет это сделать и глазом не моргнув. Его свирепый взгляд, направленный на нее, подтверждал это. Ты ведь сказала, что не хочешь жить. У тебя не хватило смелости выпить это, как я тебе сейчас помогу. Нет, не надо. Я все скажу. Говори. Вчера днем я отправилась в поместье. Меня встретил Марк у себя в кабинете. Когда он вышел, я подошла к столу и вылила половину в графин. После услышанного Артур замахнулся и ударил Розу по щеке. От сильного удара она упала на кровать и заплакала. «Если с ними что-то случилось, я клянусь, я убью тебя!» Процедил мужчина и сию секунду отправился в поместье.